Сталин пришел на Малую Никитскую пешком один. Охрана, конечно же, ненавязчиво двигалась следом, но Сталин хотел показать только что приехавшему и обживающему новый дом Горькому, что он, вождь, ходит среди людей по советской столице. Горький и Шолохов ждали его. Больше никого не было, три человека. Расположились за столом, чай, нехитрые закуски, курили все трое. Сталин начал без предисловий, он знал, зачем позвал Шолохова и хотел утвердиться в своем мнении. Горький, — вспоминал Шолохов, — жег спички над пепельницей, кучу целую за разговор нажег. «Откуда у вас материалы о перегибах Реввоенсовета Южного фронта и Донбюро РКПБ по отношению к казаку-середняку?» Среднику, спросил Сталин. Сталин был отлично погружен в тему. Он возглавлял РВС Южного фронта с 17 сентября по 19 октября 2018 года, а затем с 3 октября 19 по 10 января 20. года. Ближайший сталинский сподвижник Клим Ворошилов также находился в составе РВС, но выбыл из его состава еще в октябре 18 вместе со Сталином. И это не было случайностью. В сентябре 18-го года Троцкий создал РВС Южного фронта, определив, что располагаться он будет в городе Козлове Тамбовской губернии. Командующим Южным фронтом Троцкий назначил Павла Палча Сытина уроженца города Скопина Рязанской области, бывшего генерал-майора императорской армии, участника русско-японской и Первой мировой. Сталин и Ворошилов, находившиеся тогда в Царицыне, отказались войти в состав РВС и признать Сытина в качестве командующего. В Царицын прибыли сам Сытин и ближайший сподвижник Троцкого в создании РККА, член РВС Республики Константин Александрович Механошин. Они потребовали выполнить приказ РВСР, Сталин повторно отказался. В результате был создан новый Реввоенсовет Южфронта. В его составе утвердили Сытина, Механошина и Бориса Васильевича Леграна. Сталин был отозван в Москву, потерпев внутрипартийное поражение. Новый состав РВС не справился с ситуацией, допустив жесткие перегибы в отношении казаков. Пока за положением на Южном фронте следили Сталин с Ворошиловым, ничего подобного не было – Итогом в марте 19-го стало Вешенское восстание, да и теперь, спустя 12 лет, советская власть имела надломленное и во многом враждебное большевикам казачество. Так что счеты к Троцкому, новому составу РВС и всему руководству Южного фронта у Сталина имелись более чем весомые. В момент Вешенского восстания в РВС входили Миханошин, Григорий Яковлевич Сокольников, Гирш Яковлевич Бриллиант, Иосиф Исаич Ходоровский, Мирон Константинович Владимиров, настоящая фамилия Шейн Финкель, и бывший левый эсэр Андрей Лукич Калигаев. Владимиров умер в 1925-м, что до Сокольникова-Бриллианта, Механошина, Ходоровского и Калигаева, то помимо совместной работы в составе РВС их объединяло еще и то, что все они в разные годы принадлежали к антисталинской оппозиции. Всех их Сталин постепенно удалил от власти. Сокольников отмежевался от действия оппозиции в 1929 году и теперь служил полпредом СССР в Великобритании. Ходоровский с 1928 -го года занимал должность торгового представителя в Италии. Колегаев работал на управленческих должностях среднего уровня и был вовсе заметен. Только Механошин находился на серьезных позициях в руководстве Госплана СССР. Но самым важным участником этой истории – являлся один из основных организаторов расказачивания, ведущий член Донского бюро ЦК РКПБ в январе-апреле 2019 года, то есть в разгар Вешинского восстания, начальник отдела гражданского управления при РЕВ-воен-совете Южного фронта Сергей Иванович Сырцов. Его наиболее сильного по положению в партийной иерархии оппонента Сталин переиграл. Теперь Сырцов, выведенный из ЦК, трудился на должности заместителя председателя правления акционерного общества «Экспорт Лес». Тем не менее, все эти люди обладали известным совокупным весом и при определенных условиях могли сколотить очередную антисталинскую группировку. Если детализировать сталинский вопрос к Шолохову, то звучать он должен был так. «Откуда у вас материалы о перегибах Сырцова, Сокольникова, Ходоровского, Механошина во время их работы на Дону в Гражданскую?» Фамилия Троцкого, как одного из инициаторов расказачивания, тоже, безусловно, подразумевалась. Шолохов ответил, ничего не выдумывал, все документально, и пояснил. В архивах документов предостаточно, но историки их обходят. Зачастую гражданскую войну показывают не с классовых позиций, а как борьбу сословную. Всех казаков против всех иногородних, что не отвечает правде жизни. Историки скрывают произвол троцкистов на Дону и рассматривают донское казачество как русскую вандею, Между тем, на Дону дело было посложнее. Вандейцы, как известно, не братались с войсками конвента французской буржуазной революции. А донские казаки в ответ на воззвание большевиков открыли свой фронт и побратались с Красной Армией. И когда троцкисты, вопреки всем указаниям Ленина о союзе с Середняком, обрушили массовые репрессии против казаков, открывших фронт, казаки-люди военные поподнялись против вероломства Троцкого, а затем скатились в лагерь контрреволюции. Сталину сказанного было достаточно, он был уверен, что Шолохов в целом правильно понял суть Вершинского восстания. Если совсем просто, то вот. Казаки были готовы перейти в стан большевиков, но троцкисты им помешали. Шолохов действительно так или почти так думал. Все могло обойтись миром, но самая оголтелая часть большевиков запорола великое дело становления советской власти на Дону. Реки крови пролились из-за этих людей – «Теперь данную группировку именуют троцкистами». Ну, пусть так, хотя это несколько упрощало картину. Сталин в любом случае к расказачиванию причастен не был. И это Шолухов тоже знал. Горький молча сжег спички, потому что чувствовал какую-то подоплеку, но до конца ее не понимал. Сталин готовился раздавить своих оппонентов, и «Тихий дон» в этом смысле был роман своевременный. Дальнейшие расспросы Сталина подобного значения уже не имели, но он, конечно же, все равно должен был спросить о нескольких вещах. Следующий вопрос прозвучал явно с подачи Горького. Алексей Максимович мог повторить в телефонном разговоре со Сталином то, что уже написал Фадееву в письме. «Как вы думаете, товарищ Шолохов, не слишком ли много удовольствия белогвардейской эмиграции доставит очередная книга вашего романа?» – поинтересовался Сталин. Шолохов ответил – Хорошее для белых удовольствие. Я показываю в романе полный разгром белогвардейщины на Дону и Кубани. Сталин помолчал. «Да, согласен», — сказал он наконец, и, повернувшись к Горькому, добавил, как бы продолжая их телефонный разговор. «Изображение хода событий работает на нас, на революцию». Горький на слова Сталина согласно кивнул и затем сказал «Да, да». И некоторое время не сжег спички, но, нахмурив брови, смотрел куда-то мимо Сталина и Шолохова. «Почему, товарищ Шолохов, вы так смягченно описываете генерала Корнилова?» – спросил Сталин. «Надо его образ ужесточить». Шолохов не мог рассказать, что Корнилов долгое время был кумиром их семьи, и царствие небесный отец его Александр Михайлович верил, что этот генерал наведет порядок в рассыпающейся России, и он ответил – Поступки Корнилова я вывел без смягчения, но, действительно, некоторые манеры и рассуждения изобразил в соответствии с пониманием облика этого воспитанного на Офицерском кодексе чести и храброго на германской войне человека, который субъективно любил Россию. Он даже из германского плена бежал. Сталин в своей негромкой манере удивился. Он же против народа пошел. Лес, виселец и моря крови. А о какой чести, говорит товарищ Шолохов и посмотрел на Горького. Шолохов чуть смутился, но вида не подал. Горький зажег еще одну спичку. «Я подумаю, товарищ Сталин», — твердо сказал Шолохов, — «возможно, надо еще поработать над этим образом». Сталин качнул трубкой в руке. «Хорошо». Побежденный Корнилов волновал его в июне 1931 года гораздо меньше, чем Троцкий, Сырцов, Механошин, Сытин, Сокольников... То, что Сокольников в 19 году выступал как раз против политики расказачивания и действий Сырцова, значения уже не имело, и то, что Павел Сытин задолго до Вешенского восстания был отозван с поста командующего Южным фронтом и назначен сначала начальником отдела управления делами РВСР, а затем военным представителем при полпредстве РСФСР в Грузии тоже. Важно было, что литературные дела отличного писателя Шолохова плотно пересеклись с политическими планами и старыми счетами Сталина. Третью книгу «Тихого дона» печатать будем, резюмировал Сталин. К тому времени в стране Советов уже имелась своеобразная традиция использовать литературные тексты в сугубо политических целях. Сильнейшим ударом по Сталину со стороны Троцкого – была публикация в журнале «Новый мир» в 1926 году «Повести непогашенной луны» Бориса Пельника. Троцкий высоко ценил Пельника и покровительствовал ему. Человек Троцкого, авторитетный литературный деятель, редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский, сообщил Пельнику ряд деталей, связанных со смертью Фрунза, и, по сути, натолкнул его на мысль описать эту историю. Дополнительную информацию, или скорее дезинформацию, Пельнику лично поведал глава ОГПУ Яков Агранов. В повести Сталин хоть и завуалированно обвинялся в убийстве наркома по военным и морским делам Фрунзе, тот умер во время операции. Повесть не без намека, посвященную Воронскому, пропустили в печать. Публикация ее обернулась беспрецедентным литературно-политическим скандалом, замеченным и в России, и в эмигрантской среде. Удар был настолько лобовым и порочащим партию в целом, что Сталин сумел обернуть ситуацию в свою пользу. Публикацию осудили, Воронского принудили к извинениям, номер изъяли. Пельняк написал покаянное письмо. С тех пор сильнейшие позиции Воронского пошатнулись навсегда. Пельняк, считавшийся до того времени первым писателем советской России, также утерял прежнее положение и больше не восстановил. Троцкого в октябре 26 вывели из ЦК и окончательно лишили власти. А все одна повесть, публикацию которой Троцкий поначалу посчитал своей удачей. 18 января 1928 его выслали в Алмату, а Воронского в феврале того же года исключили из ВКПБ за принадлежность к троцкистской оппозиции. Если Троцкий ставил на пельника, то Сталин с начала до середины 20-х имел виды на Всеволода Иванова, будучи впечатлены его повестью «Бронепояс 1469». По приглашению Сталина Иванов даже гостил у него на даче. Когда после всех перипетий Воронский вынужден был оставить должность редактора «Красной Нове», Всеволод Иванов не без сталинского участия занял его место, но с тех пор Сталин в Иванове разочаровался, и как в писателе, и как в редакторе, и литературном деятеле. Ему нужен был другой любимый писатель, вождь мыслил иерархически, и понимал, что во всем и везде должны быть образцы. Мертвые образцы и живые образцы, старейшины и новое племя. Лучший летчик, лучший шахтер, лучший актер, лучший режиссер, лучший писатель – на встрече Сталин наверняка поинтересовался у Шолохова, как идут дела с написанием романа о коллективизации. Шолохов ответил «в работе, буду стараться завершить как можно скорее». Сталин сказал «мы все ждем этого романа». Еще в Москве Шолохов внес ряд правок в третью книгу «Тихого дона», касавшихся в основном образа генерала Корнилова. Добравшись домой, вдохновенно вернулся к поднятой целине, все еще существующий под названием Спотом и кровью». В августе заехал в гости Серафимович с женой Изабеллой и сыном Игорем. Шолохов читал им несколько глав нового романа, старик хвалил. Шолохов и сам был крайне доволен результатом. Роман с натуры, виданное ли дело, даже донские рассказы и те сочинялись с временным зазором. 12 ноября, явно торопясь, Шолохов написал редактору «Нового мира» Вячеславу Полонскому не будет ли в журнале места для его нового романа, объем около 25 листов, написано 16. Полонского он ввел в заблуждение, потому что в «Чистовиках» к тому времени было только 6 печатных листов, а оставшиеся 10 черновой материал. В октябрь роман не предлагал, потому что там шел «Тихий дом. Не станут же они два романа сразу публиковать. В «Новом мире» тогда собрались лучшие советские авторы, там печаталась «Горьковская жизнь» Клима Самгина, там публиковался шолоховский знакомец Артем Веселый, туда перешел из журнала «Красная новь» Леонид Леонов, туда же дал свою пьесу «Закат» Исаак Бабель, чью канармию Шолохов читал и ценил. Там вышли «18-й год» и «Петр I» Алексея «Алексей Толстого». «Новый мир» печатал Павла Васильева, 21-летнего поэта, наделенного беспримерным есенинского уровня даром писавшего о казачестве и выдававшего себя за казака. В 31-м Шолохов на квартире Лидии Сейфулиной познакомился с Васильевым, слушал его стихи в авторском исполнении и пришел в натуральный восторг, восклицая «Здорово пишут казаки, будь они неладны». «Новый мир» стал флагманским изданием попутчиков и «Шолохов», хоть и состоял в раппе, отлично понимал, что «не та, а вот эта среда его». Наконец, намучившись с октябрем, он верил, что в новом мире будет попроще, посвободней. Левицкая в письме, дорогая и уважаемая Мамуни Евгения Григорьевна, обещал закончить первую книгу романа о коллективизации к декабрю. Половину писал год и два месяца, а вторую половину за месяц хотел добить. Все же уже придумал, герои действуют, живут, движутся, только успевай записывать». В начале декабря в очередном письме Левицкой Шолохов попросил ее прислать в Вешенскую повесть Леонида Леонова «Саранчуки». Позже автор ее переименует в «Саранчу». В марте 30-го была организована поездка писательской бригады в Среднюю Азию, в которую входил и Леонов, по итогам сделавший эту отличную, между прочим, повесть. Вещь была явно написана на заказ про то, как большевики сражаются на полях за урожаи, Ровно с той же страстью и с тем же остервенением, как сражались в Гражданскую. Леонов, Фадеев и Бабель были тогда главными шолоховскими, в самом лучшем смысле, литературными соперниками. Панферова с Гладковым Шолохов за таковых не держал. Артем Веселый все никак не мог набрать нужную скорость, нужный вес. Андрей Платонов в числе претендентов на литературное первенство даже не числился. Первые леоновские романы «Барсуки» и «Вор» Шолохов наверняка читал, Повествование там шло о тех же годах, что и в Тихом доне от империалистической до первой половины двадцатых. О восторженном отношении Горького к Леонову Шолухов был осведомлен, оттого желал понять, как Леонов справился с темой, сравнима ли Леоновская писательская хватка с Шолоховской. Подгоняла Шолухова в работе еще и вдруг подступившее безденежье. Новых вещей, если не считать трех очерков для правды и ростовских газет, он уже два года как не публиковал. В 30 году тиражом 50 тысяч вышел сборник «Донские рассказы» в массовой библиотечке издательства «Земля и фабрика». В 31 почти тот же состав рассказов, но уже под названием «Лазуревая степь» тиражом 5500 экземпляров был опубликован в издательстве «Московское товарищество писателей». В том же году вышло третье переиздание двух книг «Тихого дона» в дешевой библиотечке «Госиздата». На это в основном и жил, содержа весьма немалое свое семейство и хозяйство, при этом непрестанно помогая самым разнообразным просителям. Когда ответ СЕК Вешенской районной организации ОСАвиахима обратился с просьбой помочь в трудной финансовой ситуации, Шолохов распорядился, чтобы все его проценты по вкладу были зачислены на расчетный счет ОСАвиахима. К зиме он надеялся наконец получить гонорар в октябре, Между тем, несмотря на разговор со Сталином и Горьким, «Тихий дон» ни в осенние месяцы, ни в декабре в журнале так и не появился. Редколлегия продолжала изо всех сил противиться публикации романа. Задавал тон -то Панферов как главный редактор. В редакцию входили поэт Алексей Сурков, критик, один из секретарей раппа Владимир Ермилов, литератор Александр Избах, настоящее имя Исаак Абрамович Бахрах, Писатель, коммунист, секретарь-раб Владимир Ставский, настоящая фамилия Кирпичников. Был там еще критик Григорий Маркович Корабельников, автор книжечки «За партийность литературы» 1931, Черниговский, между прочим, откуда-то из тех же мест, что и «Шолоховская мать». Его Шолохов более всех других подозревал в противодействии роману. Панферов в письме Шолохову, не приводя, имен сослался на мнение членов редакции – «Без доработки такую антисоветчину людям показывать нельзя. Час от часу не легче, и таким образом три года даже грустно становится», написал 2 декабря Шолохов-Левицкой. Чтобы снять с себя ответственность, Панферов переправил роман в недавно созданный отдел культуры и пропаганды ЦК. Первым читателем нового романа стал Петр Луговой. Они сошлись, сдружились с Шолоховым на долгие и ой какие сложные годы вперед. Шолохов доверял Луговому, как мало кому. Тем более тут был нужен отменный специалист, ведь прямо с шолоховского стола роман попадет в Кремль. Не хотелось бы опростоволоситься перед одним внимательным читателем, живущим там. Луговому переданные главы очень понравились. Это он предложил назвать роман «Поднятая целина», на что Шолохов согласился далеко не сразу. Получив шолоховское письмо, Полонский тут же изъявил желание посмотреть роман. К декабрю Шолохов, наконец, перешлет ему три первых печатных листа. Открывает роман страшная сцена раскулачивания, та самая, где молчун Демид, жмурясь от удовольствия, ест вдруг ставший ничейным мед. Полонский прочитает и задумается. Шолохов появится в Москве в 20-х числах декабря и сразу забежит в Новый мир. «Ну, как вам, товарищи?» «Полонский озадачено. Михаил Александрович, дорогой, да это контрреволюция какая-то». Совсем недавно Полонский попал в очередную опалу в связи с публикацией поперечного партийной линии фрагмента «Из России кровью умытой Веселого». Он был смелый и даже дерзкий человек, отличный редактор, но Шолохов слишком серьезно заступил за границы допустимого. Ему предложили ряд серьезных купюр. Полонский записывал в дневнике «Шолохов запротестовал, роман теряет характер широкого показа классовой борьбы». Судя по его воспоминаниям, Шолохова надоумили прямо в редакции «Идите к Сталину, он, может быть, разрешит». Деваться было некуда, «Октябрь» не давал «Тихий дон» без жесточайшего редактирования, «Новый мир» тормозил поднятую целину, как работать дальше было непонятно. Он попросил Сталина о встрече, тот немедленно отозвался, 28 декабря Шолохова вызвали в Кремль, за два дня до Нового года. В 20.30 он зашел к Сталину и пробыл там 15 минут. После пяти минут общения с глазу на глаз в 20.35 пришел Ворошилов, еще через пять минут в 20.40 председатель ВСНХ Серго Арджоникидзе. О содержании встречи известно мало, но, судя по тем событиям, что последует уже в январе 1932, произошедший короткий разговор вполне восстановим. Первым делом Сталин сообщил Шолохову. «Товарищи Горький и Серафимович, поговорят сред коллегии октября». И думаю, убедят их в необходимости дать читателям продолжение романа Тихий Дон. Мы надеемся, что третья книга пойдет в октябре с 1 январского номера. С зашедшим Ворошиловым Сталин коротко обсудил некие детали, связанные с Вешенским восстанием, ошибками, допущенными Донским бюро ЦК РКПБ и подачей всего этого в романе. Когда появился Арджоникид, за разговор перешел к теме коллективизации. У Шолохова спросили, какие новости на Дону. Шолохов коротко отчитался. Сталин резюмировал. «Товарищ Шолохов дал недавно отличный очерк в правде по этому поводу. Читал, Серго?» «Очень хорошо написал товарищ Шолохов о недоработках местного руководства. Он знает проблему изнутри. Мы думаем, товарищ Шолохов, что главу из вашего нового романа тоже следует дать в газете «Правда». «Где вы собираетесь его публиковать целиком?» Шолохов рассказал о ситуации в «Новом мире» и позиции редакции. «Что там у нас за сидят?» — усмехнется Сталин. «Мы не побоялись кулаков раскулачить. Чего же теперь бояться об этом писать? Роман надо печатать». В финале встречи Сталин дал Шолохову номер своего кремлевского телефона на самый крайний случай. Такой номер из числа писателей был только у Горького. Ворошилов и Орджоникидзе, два ближайших сталинских соратника, увидев это, сделали все необходимые выводы. На этот раз все сложится. 6 января 1932 года в газете «Правда» под заголовком «Путь туда единственный» выйдет глава нового романа, Шолохову предложат войти в штат газеты «Правда» в качестве спецкора. Ему сообщат, что по любым значимым вопросам он может обращаться к Арджиникидзе, Ворошилову, Ягоде, которых знает лично. Сталинские цифры телефона он помнит наизусть. В первом номере октября возобновляется публикация Тихого Дона. Три года ждал он возвращения Григория и Аксиньи. В первом номере «Нового мира» пойдут первые девять глав поднятой целины. У Полонского в дневнике забавно сказано о литературных нравах. Обиделся Гладков, увидев, что первым в январской книге «Нового мира» идет роман Шолохова, а не его. Хочет снять свой роман, указывает на плохой язык Шолохова, а того не замечает, что его энергия написана не то что помелом, а черт знает чем. Вместо Полонского на должность редактора с Нового года пришел Иван Михайлович Горонский, ставленник Сталина, которому скоро предстоит сыграть важнейшую роль в глобальной перестройке советской литературы. Рекомендации о необходимости немедленно публиковать Шолоховский роман Гронскому передали от Сталина лично. Шолохову 26 лет. Он стоит в центре советской литературы. Он триумфатор, удачник, идеальный пример советской вертикальной мобильности. Недоучившийся гимназист, казачок, сын приказчика, разжалованный продинспектор, силой удара и мощью характера, вознесенной на самый верх, под кремлевскую звезду, на которую он, выходя на Красную площадь в морозный вечер 28 декабря, оглянулся. «Звезда сияла».